Глава 65. В коей сообщается о том, кто был рыцарь Белой Луны, и повествуется об освобождении дона Григорио, равно как и о других событиях. Дон Антонио Морено поехал следом за рыцарем Белой Луны. И еще следовали за рыцарем Гурьбою и, можно сказать, преследовали его мальчишки. До тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, Дон Антонио туда вошел. Рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи. Рыцарь прошел в залу, а за ним Дон Антонио, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальера от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами. «Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков. А как мне скрываться не для чего, то пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки». «Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Караску, односельчанин Дон Кихоты Ломанческого, коего помешательства и слабоумие» вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления — покой, и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться. И вот назад тому месяца три, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись рыцарем Зеркал, Я настиг его по дороге. У меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть. При этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдается на милость победителя, а потребовать я с него хотел, ведь я уже заранее считал его побежденным, чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправиться. Однако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он. Он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был приведен в исполнение. Он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло дурно для меня кончиться, возвратился во свояси. И все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не применит подчиниться моему требованию. «Вот, сеньоры, все. Больше мне вам сказать нечего, но только я вас прошу. Не выдавайте меня. Не говорите Дон Кихоту, кто я таков». Иначе не осуществится доброе мое намерение возвратить рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда дело не касается всей этой рыцарской гили. — Ах, сеньор, — воскликнул дон Антонио, — да простит вас Бог за то, что вы столь великий наносите урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете. Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от Дон Кихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродство? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор Бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека столь безнадежно больного? Конечно, нехорошо так говорить. Но мне бы хотелось, чтобы Дон Кихот так и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь, и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Пансы, а ведь любая из них способна развеселить самое меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихот. Посмотрю, оправдаются ли мои предположения что из всех ваших стараний, сеньор Караско, ровно ничего не выйдет. Караско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад, и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антонио объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и Самсон Караско, велев навьючить свои доспехи на мула и, не задерживаясь долей ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края. Причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон Антонио передал вице-королю все, что ему рассказал Караско, отчего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел возможность получать сведения о его безумствах. Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо, сколько мог его, утешал, И, между прочим, сказал ему следующее. «Выше голову, государь мой, постарайтесь рассеяться и возблагодарите Господа Бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют. Дом с виду полная чаша, зайдешь, хоть шаром покати, так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, и поедемте домой. О поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, доставалось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-нибудь губернаторствовать». Но зато меня не покинуло желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому как ваша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бывать королем. Вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться. — Оставь, Санчо, ведь тебе же известно, что заточение мое и затворничество продлится не более года а затем я снова возвращусь к почетному моему занятию и не примину добыть себе королевство, а тебе графство. — В добрый час сказать, в худой помолчать, — заметил Санчо. — Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное. Во время этого разговора вошел дон Антонио, И с весьма радостным видом воскликнул. — Добрые вести, сеньор Дон Кихот. Дон Григорье и тот вероотступник, который за ним ездил, прибыли в гавань. Да что там в гавань? Они уже у вицы короля и с минуты на минуту должны быть в моем доме. Дон Кихот немного повеселел. — Откровенно говоря, — сказал он, — я бы ничего не имел против, если бы все вышло не так потому что тогда мне пришлось бы отправиться в Берберию, и там я силою моей длани освободил бы не только Дона Григорию, но и всех пленных христиан, сколько их не есть в Берберии. Но что я несчастный говорю? Разве я не побежден? Разве я не повержен? Не у меня ли отнято право в течение года прикасаться к оружию? Так чего же стоит мои обещания? Чем я могу похвалиться, коли прялка мне теперь более к лицу, нежели меч? — Полно вам, сеньор, — сказал Санчо. — Живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок. Сегодня ты меня, а завтра я тебя. Из-за всех этих сшибок до да перепалок расстраиваться не след. Потому кто нынче лежит, тот завтра может встать. Если только ему не захочется поваляться в постели, я хочу сказать, если он не приуныл и для новой драки у него не хватает дух. А вам, ваша милость, придется теперь встать, чтобы повидаться с доном Григорию. В доме как будто бы поднялась суматоха, значит, он верно уж приехал. И точно, горя желанием как можно скорее свидеться с Аной Фелис, дон Григорио, после того, как он и вероотступник доложили вице-королю о своем путешествии туда и обратно, Вместе с тем же вероотступником поспешил к дому Антонио. Из Алжира дон Григорио выехал в женском платье, однако ж дорогою он поменялся платьем с одним бывшим пленником, возвращавшимся вместе с ним. Впрочем, он во всяком наряде невольно вызывал восхищение, приязнь и уважение, ибо красив он был чрезвычайно, лет же ему можно было дать семнадцать-восемнадцать. Рикоты с дочерью вышли ему навстречу, отец со слезами на глазах, дочь, приличие ради сохраняя наружное спокойствие. Дон Григорио и Анна Фелис не бросились друг другу в объятия от того, что истинные чувства избегают слишком бурных проявлений. Сочетание красоты Дона Григорио с красотою Анны Фелис произвело на всех присутствовавших впечатление неотразимое. Молчание обоих влюбленных было красноречивее всяких слов. И не уста, но взоры выражали их радостные и безгрешные мысли. Вераотступник рассказал о том, какой хитроумный способ применил он, чтобы освободить Дона Григорию. Дон Григорио, в свою очередь, рассказал о том, какой опасности и какому риску он подвергался, живя среди женщин. Рассказал кратко не вдаваясь в подробности, и в этом проявился его ум, развитый не по летам. Затем Рикота расплатился с вероотступником и грибцами и щедро их вознаградил. Вероотступник воссоединился с церковью, вновь вступил в ее лона и, пройдя через покаяние и епитемию из гнилого ее члена, вновь стал здоровым и чистым. Дня через два вице-король стал держать с доном Антонио совет, что должно предпринять для того, чтобы Анна Фелис с отцом остались в Испании. И вице-король и дон Антонио полагали, что если такая ревностная христианка и ее, видимо, столь благонамеренный отец останутся здесь, то никакого вреда от сего произойти не может. Дон Антонио вызвался похлопотать за них в столице, куда ему все равно нужно было ехать по своим делам, и при этом намекнул, что в столице с помощью влиятельных лиц и подношений можно сделать многое. — Нет, в всем случае влиятельные лица, а равно и подарки не имеют никакого значения, — заметил Рикота. при этом разговоре присутствовавший. — На высокочтимого дона Бернардино де Веласко графа... Саласарского, которого его величество уполномочил изгнать нас, не действуют ни мольбы, ни обещания, ни подарки, ни человеческое горе. Виласко, главный комиссар Кастильской пехоты, отличавшийся большой жестокостью, ему было поручено наблюдать за выселением морисков. Обыкновенно он сочетал в себе милосердие с правосудием, Однако ж, видя, что все тело нашего народа заражено и гниет, он применяет к нему не смягчающую мазь, но каленое железо. Так, выказывая благоразумие, предусмотрительность и усердие, и вместе с тем внушая страх, выполняет он сложную и трудную задачу, возложенную на могучие его плечи. И все наши старания, уловки, хитрости и плутни не могли отвести ему глаза — истинные глаза Аргуса, которые он не смыкает ни на мгновение, дабы никто из нас здесь не остался, не притаился и, подобно корню, укрытому под землею, не дал ростков и вновь не распространил ядовитых своих плодов в Испании, ныне уже очищенный, ныне уже свободный от страха, в коем держало ее наше племя. Аргус, стоглазый великан, — которому Юнона велела стеречь возлюбленную Юпитера, Ио, превращенную ею в корову. Великое дело задумал достославный Филипп III, и необычайную мудрость выказал он, доверив его такому человеку, каков дон Бернардино де Веласко. Я приму, однако ж все зависящие от меня меры, А там уж как Бог даст, объявил Дон Антонио. Дон Григорию поедет со мной и успокоит своих родителей, которым его исчезновение уж верно причинило горе. Анафелис побудет это время или с моей женой, или в монастыре. А что касается доброго рикота то я уверен, что сеньор вице-король с радостью приютит его у себя, пока я чего-нибудь не добьюсь. Вице-король согласился. Совсем что предлагал дон Антонио. Однако ж дон Григорио, узнав об их решении, сначала объявил, что никак не может и не желает оставить донью Анну Фелис. Но в конце концов, положив свидеться с родителями, а затем немало немедля возвратиться к донье Анне, сдался на уговоры. Анна Фелис осталась с женою дона Антонио, а Рикота перебрался к вице-королю. Наступил день отъезда Дон Антонио. Дон Кихот и Санчо тронулись в путь только через два дня, от того, что Дон Кихот все никак не мог оправиться после своего падения. Немало было пролито слез, когда Дон григоррио прощался с Ануэфелис. Немало было сильных движений чувства, рыданий и вздохов. Рикоте предложил Дону Григорию на всякий случай тысячу эскуда, но тот отказался и занял у Дона Антонио всего только пять, обещав возвратить долг в столице. Наконец уехали эти двое, а затем уже, как было сказано, Дон Кихот и Санчо. Дон Кихот без оружия, в дорожном одеянии, а Санчо пешком от того, что на Серого навьючены были доспехи.